Глава 8. Думы под стеной дома Холма. Когда преподобный Аурт не завершил эту короткую пасторскую работу, ему стало дурно от смеси запахов хлеба и покойника, и он, попросив у хозяйки извинения, сбежал прочь по коридору. Тем более, что он употребил целую чашку святой воды с небес, и теперь ему требовалось облегчиться. Весь фьорд заполнили дожди и сгущающаяся мгла, так что сугробная коса скрывалась из виду но в стеклянных окошках в лощине, большом хуторе Кристмюнда, подрагивал тусклый огонек, а сам этот хутор стоял на другом берегу фьорда, прямо напротив хижины, и щеголял роскошным фасадом из лучшей корабельной древесины и единственными среди всех фермерских жилищ фьорда стеклянными окнами. Вблизи слышалось, как волны бьют в берег, и их белая кайма изгибается и разбивается на глазах у преподобного Ауртни, словно яркая лента северного сияния. Их лошади скучали у большого камня на краю двора, а дождь хлестал их сзади по ушам. Поедем домой в темноте, подумал пастор, пережидая самый сильный дождь в дверях землянки. А звездочки верить можно. Она дорогу домой найдет. Во мгле тропу отыщет сумеречные очи, как сказал поэт. Обрать ли им с собой мертвое тело? Скажем, мой магия может вести его перед собой лицом вниз. Или лучше сперва сделать ему гроб? Нельзя ведь и дальше держать этого мужика в кровати, когда там дети. Правда, ректор пасторской школы в последнюю учебную неделю рассказывал о правилах хранения мертвых тел, практических деталях, но тогда Аурт не лежал дома с похмельным гриппом и пропустил эти самые важные за весь курс уроки. Наконец он разглядел какой-то намек на то, что дождь заканчивается, выскочил под стену землянки, помочился и посмотрел на небо. Ветер крепчает. За тот год с небольшим, что пастор прожил здесь, он усвоил, что Сегельфьорд, как магнит, притягивает все ветра. Здесь шквалы могли возникнуть буквально на пустом месте и были гораздо сильнее, чем те, что знакомы ему по Южным мысам. А уж в том краю ураганы справляли свой праздник круглогодично. Стоило ему вспомнить родные места, как его снова принялся грызть зуб. Тот самый отсутствующий зуб из щербатой улыбки кипловикской чертовки, которая заманила его пьяного до бесчувствия к себе в дом и в постель, как это могло случиться? Что он помнил? А помнил он лишь сильное наслаждение, нежно-кожие чар и чары, новый мир наслаждения и ниже поясности смертное утоление своей любви. Но вот проснуться в присутствии всех этих людей, которые явились слушателями-свидетелями его страсти, Он до сих пор краснел и опустил глаза на свою струю. Несмотря на надвигающуюся мглу, можно было уловить разницу оттенков Господних капель и человеческих. Последние были желтого цвета. Пастору пришла на ум прозрачная чистая вода, которую ему дали в доме прямо из Господнего Источника. Этот чистейший дар небес прошел сквозь его тело, и теперь он передавал его дальше земле и загрязнил эту чистоту человеческой краской. Да вот он, мочащийся под дождем человек, окруженный священными струями господними, Одна из них имела несчастье последний отрезок пути пройти сквозь человеческое тело и окрасилась цветом греха. Он стряхнул последние капли и застегнулся, отгоняя от себя основную угрозу, захватившую его, когда он стоял в доме над помершим бондом Эйнором, основную угрозу, холодно и сурово вопрошавшую «Зачем ты здесь? Что ты здесь делаешь?» «И это твоя жизнь? И ты промаешься один? Один в этом фьорде? С этими людьми?» И он бежал от всех этих вопросительных знаков, торчащих из пламенеющего щетиной подбородка покойного, по коридору, на улицу, под дождь, прочь. И там наткнулся прямо на чертову кипловикскую щербатость. «О, Вигдис! Привлекательная, прекрасная, просвещенная, и да, поющая по нотам, все, что служит к чести человека». Сейчас ее последнего письма минуло уже 9 месяцев. Весь этот страх за такое время мог бы превратиться в ребенка, зареванного. Но разве можно ожидать от молодого юноша, что он годами будет блюсти себя в чистоте? Разве исландская система любовных отношений не была слишком беспощадна со своими немыслимыми дистанциями во времени и пространстве? Инги Бьорк, жена Йона Сигюрдсена, 12 лет сидела в Исландии невестой, прежде чем, наконец, доехала до него и до Копенгагена. Эурт не знал и другую историю, в которой обрученная ждала так долго, что к тому времени, как сыграли свадьбу, она уже и ребенка успела родить. Нет, может, ему стоит попросту отплыть в бильдюаль с первым же кораблем и потребовать к себе свою возлюбленную? Или она уже обручилась с другим? Он спрашивал у гор к западу от фьорда, а они, в свою очередь, у гор к востоку от следующего фьорда. А те у гор к западу от него же и так далее и вот 14 гор спросили у 14 но ответа он не понял этому человеку было не уразуметь перешептывание гор